Оглавление книги Адам Смит Исследование о природе и причинах богатства народов. Имя великого шотландца Адама Смита равно чтится всеми современными учеными экономистами сколь бы различных точек зрения они не придерживались. Книга Исследования о природе и причинах богатства народов 1776 года стоила ему 9 лет полного отшельничества и принесла славу отца экономической науки. Эта книга действительно знаменует собой рождение либеральной экономической теории в отличие от меркантилистской системы. Богатство народов стремится показать всю пользу естественной свободы и конкуренции, которые действуют как невидимая рука, И способствует быстрому и гармоничному развитию общества. Богатство народов состоит из пяти книг, но лишь первые две из них составляют суть теоретического построения Адама Смита. В книге первой рассматривается разделение труда как основной фактор экономического роста. Затем автор ставит проблему стоимости произведенных товаров и услуг. Адам Смит считает, что именно труд создает эту стоимость теория стоимости труда. Первая книга заканчивается изложением теории распределения, где рассмотрены заработная плата, рента и прибыль. Книга вторая посвящена накоплению капитала, необходимого для экономического роста, и значению экономии, позволяющей обеспечить это накопление. Книга третья дает авторское видение общественного развития и можно сказать, отходит от экономического анализа. Книги четвёртая, посвящённая критике меркантилистских положений, автор впервые теоретически доказывает необходимость свободного обмена, абсолютное преимущество, принципы которого затем будут доработаны Давидом Рикардо сравнительное преимущество. Последняя книга посвящена общественным финансам. Анализ расходов государства, проведенный Адамом Смитом, до сегодняшнего дня остается непревзойденным достижением либеральной мысли.